Глава 3. Хорошо. Может, я теперь и обручена. Но я не допущу, чтобы от этого у меня снесло крышу. Ни за что. Знаю я девиц, которые сходили с ума, планируя самую крутую свадьбу во вселенной и не могли думать ни о чём другом. Со мной такого не случится. Я не позволю свадьбе перевернуть всю мою жизнь. Надо разобраться в приоритетах. Главное, Это ведь не платье, не туфли, не цветы, верно? Главное это обязательства, которые принимают на всю жизнь. Обеты, которые дают друг другу. Я мажу лицо увлажняющим кремом и замираю, устремив взгляд на своё отражение в зеркале. Я, Бекки, торжественно бубню я: "Я, Ребекка, беру тебя, Люк". от этих древних слов мурашки по спине бегут, верно, в в мужья. В радости, в богатстве я умолкаю, задача на сморще лоб. Кажется, не совсем так. Ладно. Ближе к делу выучу, как следует. Ведь главное что? Клятвы. И не стоит лести скоже вон. Простая, элегантная церемония и всё. Без суеты, без шумихи. Обошлись Жерома и Джульетта беспышной свадьбой за сахарным миндалём и слоёными пирожками. Может, мы обвенчаемся тайно? Внезапно нарисовавшаяся картина завораживает меня. Мы с Люком преклоняем колени перед итальянским священником в маленькой каменной часовне. Вот это была бы романтика. А потом Люк почему-то решает, будто я умерла. и совершится самоубийство, и я тоже совершу самоубийство. И это будет неописуемо трагично, и все вокруг станут говорить, что мы сделали это во имя любви, и мы будем примером для целого мира. Караоке. Голос Люка за дверью спальни возвращает меня к реальности. Что ж, это, конечно, можно. Дверь распахивается, и он протягивает мне чашку кофе. После свадьбы с Юзи мы поселились у моих родителей. Когда я выходила из-за стола, Люк разнимал папу с мамой, споривших, состоялась ли на самом деле высадка на Луну. Твоя матушка уже подыскала подходящую дату для свадьбы, сообщает Люк. Что ты думаешь о? Люк. Я поднимаю руку, останавливая его. Люк. Давай делать за один раз по одному шагу. Ладно. Мы ведь едва помолвлены. Давай сначала освоимся с этой мыслью. Ни к чему так торопиться с датами. И я с гордостью бросаю взгляд в зеркало. Я теперь совсем взрослая. Впервые в жизни никуда не мчусь, сломя голову, не лезу на стенку. Ты права, произносит Люк после паузы. Совершенно права. Твоя мама, конечно, погорячилась. В самом деле? Я задумчиво делаю глоток кофе. Так, Просто ради интереса, когда? 22 июня этого года. Люк качает головой, действительно безумие, всего через несколько месяцев рыхнуться. У меня расширяются глаза. То есть спешить некуда, верно? 22 июня. Нет, ну что она за мать такая? Хотя летняя свадьба это замечательно. Теоретически я имею в виду. А если мы остановимся на июне, то я могу прямо сейчас начать поиски свадебного платья и выбирать тиару и почитать журнал для невест. Да. С другой стороны, небрежно добавляю я, нет и причин откладывать. Ведь если мы приняли решение и всё взвесили, почему бы этого не сделать? К чему тянуть? Ты уверена? Бекки, я не хочу, чтобы у тебя было чувство, будто я давлю. Всё в порядке. Я уверена на все 100. Поженимся в июне. Поженимся скоро. Ура! Я снова оглядываюсь на зеркало. Моя физиономия просто перекошена от радости. Значит, скажу своей маме, что свадьба 22-го. Она будет в восторге, уж я-то знаю. Люк смотрит на часы. Так, мне пора. Да-да, подхватываю я с энтузиазмом. Конечно, поторопись. Ты же не хочешь к ней опоздать. Лёк должен провести день со своей матерью Эленор, остановившейся в Лондоне по пути в Швейцарию. По официальной версии, она собирается погостить у давних друзей и насладиться горным воздухом. Все, конечно, в курсе, что на самом деле Эленор затеяла миллионную по счёту подтяжку лица. А днём мы с родителями встречаемся с Лёком Ева материю зачаем в Кларидже. Все наперебой восклицали, какое это удачное совпадение, что Эленор как раз здесь, и обе семейства смогут повидаться. Но стоит мне подумать об этом чаепитии, как тот же скручивает живот. Я бы с радостью повидалась с настоящими родителями Люка, его отцом и мачехой, очень славными людьми, живущими в Девоне. Но они сейчас в Австралии. куда переехала сводная сестра Люка, и обратно поспеют прямо к нашей свадьбе. Илюку ничего не оставалось делать, кроме как свести нас с Элинор. Элинор Шерман, моя будущая свекровь. Только не надо об этом думать. Нужно просто пережить сегодняшний день. Люк, я мнусь, подыскивая нужные слова. Как, по-твоему, это пройдёт? Первая встреча наших родителей. Сам знаешь, твоя мать и моя, они ведь немного разные, да? Всё будет прекрасно. Уверена, они поладят. Лёка в самом деле не понимает, о чём я. Конечно, очень хорошо, что он обожает свою мать. Знаюся, навьяй должны любить матерей. А Лёк почти не видел её, когда был маленьким, и теперь пытается наверстать упущенное. Но всё-таки как можно быть преданным Элинор, я спускаюсь на кухню. Мама одной рукой убирает со стола, а другой придерживает телефон. "Да, говорит она. Правильно, Blumwood. B L U M W O O D. Is Ox, что-то. Суррей. Перешлю тебе по факсу. Благодарю. Ну хорошо". Она ставит телефон на место и улыбается мне. "Объявление в Surrey Post. Ещё одно?" Мам, ты их сколько всего сделала? Сколько положено? Защищается мама. Times, Telegraph, Oxford Herald и Ashurger Gazette и Surrey Post. Да, всего-то пять. Пять. Бекки, ты один раз вступаешь в брак, изрекает мама. Знаю, но а теперь послушай. Лицо мамы розовеет. Ты наша единственная дочь, Бекки. И мы неpostdataим за ценой. Мы хотим, чтобы это была свадьба твоей мечты. Чтобы там не полагалось объявление, цветы, конный экипаж, как у Сьюзи. Мы хотим, чтобы у тебя это было. Мама. Мне надо с тобой поговорить. Выдавливаю я мыслюком, оплатим все расходы. Чипуха. Живот клекается, мама. Мы слышать такого не станем. Но мы всегда надеялись, что наступит прекрасный день, когда мы оплатим твою свадьбу. И уже несколько лет копим деньги. Да? Я смотрю на неё, охваченная внезапным волнением. Всё это время мама и папа копили деньги и не обмолвились ни словом, а я и не знала. И чтоб Мы же не собирались тебе об этом докладывать, верно? Итак, голос мамы вновь становится деловитым. Люк сказал тебе, что мы уже наметили число. Знаешь ли, это было непросто. Всё оказалось занято. Но я договорилась с Питером в церкви, у него как раз была отмена, и ему удастся втиснуть нас в субботу на 3 часа. Иначе дожидайся потом до ноября. Ноябрь мерское время для свадеб. Вот именно. Так что я велела Питру нас записать. Смотри, я уже и отметку в календаре сделала. Календарь висит на холодильнике. Там на каждый месяц по новому рецепту от Nescafe. Пролистываю на июнь. Точно. Там большими буквами выведено: "Свадьба Бекки". Я смотрю на эту надпись с каким-то странным чувством. Это происходит на самом деле? Я и вправду выхожу замуж. Это не понарошку. И у меня есть кое-какие соображения насчёт шатра, продолжает мама. Я видела в журнале один очень нарядный и подумала, надо показать Бекки. Она извлекает откуда-то стопку глянцевых журналов: "Невесты", "Современная невеста", "Свадьба и дом". Блестящие, броские, зазывные, как блюдо с пончиками. Ого, только не сразу вцепляться в ближайшей Я и не читала этого невесте Новочтиева. Даже не знаю, на что оно похоже. Эй, я не знаю, подхватывает мама опытной рукой листая Свадьбу и дом. Толка мне знаю. Так заглядывала вдруг на бреду на какую-нибудь безумную идейку. Тут ведь в основном реклама. Я в замешательстве. Пальцы скользят по обложке журнала Ты и твоя свадьба. С трудом укладывается в голове, что теперь я вправе читать всё это в открытую. Не надо бочком подкрадываться к полкам и из-под тишка заглядывать в манящие журналы, словно запихивать в рот бисквит, то и делать дёргаясь, не видит ли тебя кто-нибудь. Эта привычка укоренилась так глубоко, что её трудно побороть. Даже теперь, когда кольцо блестит на моём пальце, Я ловлю себя на том, что изображаю полное равнодушие. Думаю, мельком посмотреть стоит, небрежно замечаю я. Так, для общей информации, просто быть в курсе. Да ну всё нафиг. Мама меня и не слушает. Так зачем прикидываться, будто у меня руки не чешутся перелопатить эти журналы от корки до корки? Счастливая. Я бухaюсь в кресло, и следующие 10 минут мы проводим в глубоком молчании, впившись глазами в картинки. Вот, внезапно произносит мама. Она разворачивает журнал так, чтобы мне было видно фотографию: белый шатёр с серебряной отделкой. Разве не чудо? Класс. И я увлечённо рассматриваю свадебные платья, букеты, и мой взгляд упирается в строчку с датой. Мам, это же прошлогодний. Ты что, искала журналы для невест ещё в прошлом году? Сама не знаю, как это получилось. Мама пытается увернуться. Я их, наверное, в приёмную врача захватила или ещё где-то, неважно. У тебя есть какие-нибудь идеи? Не думала пока. Бермачу явней решительности. Мне бы, пожалуй, что-нибудь попроще. В голове внезапно возникает картина: я в пышном белом платье и в сверкающей тиаре. Прекрасный принц ждёт меня. Приветственные крики толпы. Стоп. Ничего хватать через край. Это ведь решино. Согласна, говорит мама. Ты хочешь что-нибудь элегантное и со вкусом. О, смотри, Виноградные грозди с золотыми листьями. Это, пожалуй, подойдёт. Она переворачивает страницу в "Взглянека". Подружка невесты, двойняшки, прелестно выглядит, правда? У тебя нет знакомых близнеашек? Нет, с сожалением вздыхаю я. Ой, смотри, свадебный будильник и органайзер в комплекте с дневником для невесты, чтобы записывать особые воспоминания. Как по-твоему, купить что-нибудь из этого? Обязательно, объявляет мама. Не копишь, потом будешь жалеть. Она откладывает журнал. Вот что я скажу тебе, Бекки. Недовольствуйся полумерами. Помни, такое бывает раз в жизни. Привет! Мы обе поднимаем головы. Кто-то стучится в дверь чёрного хода. Это всего лишь я. Дженнис улыбается нам из-за стекла и машет рукой. Дженнис, наша соседка. Я знаю её целую вечность. На ней цветастое платье спортивного покроя, на веках тени едовита бирюзового оттенка. Подмышкой зажата папка. Дженнис, радуется мама. Заходи, выпей кофе. С удовольствием соглашается Дженнис. Смотрите, какое что принесла. Она входит и заключает меня в объятия. А вот и наше чудо, девочка. Бекки, золотка, поздравляю. Спасибо. Бармачо, я смущённа. А кольцо, это кольцо. 2 карата. Точчас вставляет мама антикварное семейное реликвие. Семейная реликвия эхом вторит Дженнис. Ох, Бекки, она листает номер современной невесты и вздыхает. Но как же вы устроите свадьбу, если живёте в Нью-Йорке? Бекки, "Нечего об этом тревожиться", твёрдо говорит мама. "Я всё беру на себя. В конце концов, так принято. Что ж, если понадобится помощь, где меня найти, ты знаешь. А дату уже назначили? 22 июня", сообщает мама, перекрикивая кофемолку. "В 3 часа в церкви Святой Марии". "В 3 часа", повторяет Дженнис, потом откладывает журнал и устремляет на меня серьёзный взгляд. А теперь, Бэкки, вот что я хочу сказать тебе вам обеим. Да? Откликаюсь я с лёгкой опаской. Мама оставляет в покое кофемолку. Дженнис делает глубокий вдох. Мне доставило бы огромное удовольствие заняться твоим свадебным макияжем, твоим и всех твоих подружек. Дженнис в восторге кричит: "Мама, как мило с твоей стороны! Ты только подумай, Бекки, профессиональный макияж. Э, -э, -э, -э, -э, -э, -э здорово. Я столько узнала на курсах, все тонкости ремесла. У меня есть целая книжка с картинками, можно в ней порыться, подыскать что-нибудь по своему вкусу". На всякий случай я её прихватила. Смотрите, Дженнис раскрывает папку и перебирает ламинированные снимки. Женщины на них выглядят так, словно размалевали их в семидесятые годы. Вот. Этот стиль называется прогулка принцессы. Для юного личика говорит Дженнис замирающим голосом. А это лучезарная весенняя невеста со сверхводостойкой тушью или Клеопатра? Если хотите чего-нибудь более драматического. Здорово. Снова выдавливаю я. Ни за какие миллионы не подпущет Дженнис к своей физиономии. А пирог вы ведь поручите Венди, да? спрашивает Дженнис, когда мама ставит перед ней чашку кофе. Без вопросов отзывается мама. Венди Принс с Майберри Авеню, поясняет она мне. Помнишь, она испекла пирог по случаю ухода твоего отца на пенсию. Там сверху была ещё газенакасилка из крема. Она настоящая чародейка. Пирог я помню. Зловещая зелёная глазурь и газенакасилка из маргарина. Знаешь, тут есть изумительные свадебные пироги, заикаюсь я робко протягивая номер невесты. Из специального магазина в Лондоне. Может, стоит туда зайти, посмотреть? Нет, золото. Мы должны попросить Венди. Мама шокирована. Иначе она просто разорится. Ты в курсе, что её мужа хватил удар? Только эти сахарные розочки и поддерживают её на плаву. Да, верно. Я виновата, закрываю журнал. Я не знала. Ну, тогда ладно. Уверена, получится очень мило. А какой пирог был на свадьбе Тома и Люси, вздыхает Дженнис. Надо будет сделать такой же на первые крестины. Знаете, что Том и Люси сейчас у нас? Наверняка они наведываются, чтобы вас поздравить. Даже не верится. Уже полтора года, как они женаты. В самом деле, мама отпивает глоток кофе, и сдержанно улыбается. Свадьба Томы и Люси в нашем семействе как-то не принято вспоминать. Мы очень любим Дженнис и Мартина, поэтому и помалкиваем, но если на чистоту, от Люси никто не в восторге. Нет никаких признаков, что они, мама делает неопределённый жест, собираются обзавестись. Пока нет. Улыбка Дженнис на мгновение меркнет. Мы с Мартином думаем, что они прежде хотят друг с другом натешиться. Да того счастливая пара. И, конечно, у Лёси карьера, понимаю, рассудительно произносит мама. Хотя ждать слишком долго это не дело. Знаю, соглашается Дженнис, и обе косятся на меня. Они что, издеваются? Я только день как помолвлена. Дайте дух перевести. Я удираю в сад и прогуливаюсь там, потягивая кофе. Снег начинает подтаивать. На газоне и на розовых кустах уже кое-где проглядывает зелень. Шагая по усыпанной гравием дорожке, я ловлю себя на мысли, что это прекрасно вновь оказаться в английском саду, пусть даже и в холодину. На Манхэттене таких садов не найти. Конечно, там есть Центральный парк и пречудливый маленький сквер, усаженный цветами имеется. но настоящих английских садов с газонами, деревьями и клумбами нет. Я дохожу до увитой розами беседки и оглядываюсь на дом, прикидывая, как будет смотреться шатёр на лужайке. И до меня долетает шум перепалки в соседнем саду. Решив было, что это Мартин, я уже собираюсь высунуться из ограды и сказать привет, как по заснеженному саду разносится чёткий женский голос. Да на ледышка. Чёрт. Люси и похоже в бешенстве. Ей в ответ невнятное бормотание Тома, больше никому. А ты такой специалист, Хренов, да, снова бубнёшь. Ладно, отвянь. Я потихоньку пробираюсь к из городе. Если б только услышать весь разговор целиком. Ну, конечно, Если бы мы жили полной жизнью, если бы ты хоть раз в 100 лет что-нибудь устраивал, может, мы бы и не буксовали бы на одном месте, мать твою. Ого. Неначе как Люси специально подстрекает его. И вот уже Том повышает голос, защищаясь. Мы выезжали. Ты только и знаешь, что жаловаться. Сама бы хоть раз постаралась. Крак. Дерьмо. Вот дерьмо. Навеку наступила. Первый мой порыв дать дёру, но уже поздно. Две головы возникают над оградой: густо-розовая, расстроенное лицо Тома и напряжённое от злости физиономия Люси. О, привет, восклицаю я как можно беззаботнее и тоже повисаю над изгородием. Как у вас дела? А я тут прогуливаюсь и вот обронила платок. Платок? Люси подозрительно оглядывает землю. Что-то я не вижу никакого платка. Ну, да. Хм. Так как супружеская жизнь чудна, цидит Люси. Кстати, мои поздравления. Спасибо. Во время неловкой паузы я окидываю взглядом наряд Люси. Чёрный верх, воротник-поло, скорее всего, Marks Spencer. Брюки, похоже, RL Jeans. Надо признать, круто. И сапоги высокие, отороченные кружевами, явно и явно Russell Bromley. Это моя привычка разглядывать на людях шмотки и мысленно расписывать, кто и откуда, как на страничках моды в журналах. Я-то думала, что единственная этим занимаюсь. Но потом переехала в Нью-Йорк, а там, оказывается, все так поступают. Национальный вид спорта. Честное слово, когда встречаешь кого-нибудь в первый раз, будь то богатая дама из общества или швейцар, тебя с ног до головы окидывают быстрым, в 3 секунды, оценивающим взглядом. Ты видишь, как с точностью до доллара подсчитывают стоимость твоей одежды, прежде чем тебе скажут: "Здравствуйте". Я называю эту процедуру обзор по Манхэттенски. Как тебе Нью-Йорк? Грандиозно. Здорово, правда? И работу свою я люблю. Жить там это что-то потрясающее. А я вот так в Нью-Йорке и не побывал, с завистью произносит Том. Хотелось махнуть туда на медовый месяц. Том, не начинай опять. Ладно, рычит Люси. Может, как-нибудь нанесу вам визит, говорит Том, скажем, на выходные. Давай, приезжайте вдвоём. И я смолкаю в замешательстве, когда Люси закатывает глаза и широким шагом удаляется в дом. Словом, приятно было тебя повидать, и я рада, что супружеская жизнь у тебя, короче, жизнь у тебя супружеская. Я тороплюсь на кухню, умирая от желания рассказать маме обо вслышанном, но там никого нет. Эй, мам, зову я. Я только что видела Тома и Люси. Мама спускается по чердачной лестнице, держа в охапке что-то большое и белое. Что это? спрашиваю я, подхватывая узел. Сейчас покажу. выдыхает мама. Просто её руки дрожат. Когда она расстёгивает молнию на пластиковом чехле. Просто смотри. Это же твоё свадебное платье, в изумлении восклицаю я, увидев пено кружев. Я и не знала, что ты его сохранила. Конечно же, я его сохранила. Мама отбрасывает обрывки обёрточной бумаги. Ему 30 лет, но оно как новенькое. Бекки Это только идея. Какая идея? спрашиваю я, помогая расправить шлейф. Оно может тебе и не подойти. Я медленно поднимаю на неё глаза. Чёрт. Она серьёзно. Боюсь, что действительно не подойдёт, говорю я осторожно. Ты наверняка была постройнее меня и пониже. Но мы же одного роста. Озадачивается мама. Ну давай, Бекки, примерь. 5 минут спустя в зеркале маминой спальни я созерцаю колбасу в оборках. Тесный кружевной верх с гофрированными рукавами, на бёдрах финтифлюшек ещё больше, а потом они переходят в многоярусный шлейф. В жизни не надевала ничего менее лестного. Ох, Бекки, до да чего же я глупая. Бормочет мама, смеясь и вытирая глаза. Моя девочка в платье, которое я носила. Мама, повинуясь порыву, я обнимаю её. Это действительно прелестное платье. Как бы намекнуть, что я его не надену. И оно смотрится на тебе превосходно. Глотая слёзы, мама нашаривает на свой платок и сморкается. Но тебе решать. И если ты считаешь, что оно тебе не идёт, просто так и скажи. Я пойму. Я, ну, чёрт. Вот чёрт. Я над этим подумаю. Обещаю, я силясь улыбнуться. Мы убираем свадебное платье обратно в чехол. Перехватываем несколько сэндвичей на ланч и смотрим старый сериал по кабельному каналу. Мама с папой установили его совсем недавно. А потом, хотя времени ещё достаточно, я поднимаюсь наверх и готовлюсь к встрече с Элинор. Матушка Люка, одна из тех манхэттенских дамочек, облик которых самосовершенство и безупречность, и сегодня мне меньше всего хочется ударить в грязь лицом. Надеваю костюм от DKNY, купленный на Рождество. Новые фирменные колготки и туфли с распродажи в Prada. Потом тщательно оглядываю себя, выискивая на ткани пятна и морщинки. На этот раз меня не поймаешь. Не будет ни одной выбившейся нитки, ни единой складки, в которые могли бы ванзиться рентгенновские лучи глаз Элинор. Не успеваю я прийти к выводу, что всё в ажуре, как в комнату торопливо входит мама. Она удачно выбрала пурпурный костюм от Винсмур и буквально светится от предвкушения. Как я выгляжу? спрашивает она с коротким смешком. Сойдёт для клариджа. Прекрасно. Это действительно твой цвет. Только я беру салфетку и, намочив её под краном, вытираю мамины щёки, раскрашенные полосками румян Аля Бурлеск. Ясно, Дженни, постаралась. Вот. Превосходно. Спасибо, дорогая. Мама разглядывает своё отражение в зеркале гардероба. Что ж, это будет замечательно. Встретимся наконец с матерью Юлюка. Хм, неопределённо, но чуя. Думаю, мы с ней подружимся. Нам ведь вместе заниматься приготовлением к свадьбе. Знаешь, Марго, которая живёт через дорогу, в прекрасных отношениях с матерью своего зятя. Они и праздники вместе проводят. Она говорит, что не потеряла дочь, а обрела подругу. Мама кажется вне себя от возбуждения. И как прикажете подготовить её к горькой правде? Элинор, судя по описаниям Люка, просто прелесть. Он её так любит. Это верно. Угрюмо признаюсь я, любит до чёртиков. Он рассказывал сегодня утром, какие чудеса она совершает, занимаясь благотворительностью. Сердце у неё должно быть золотое. Пока мама щебечет, я отключаюсь и вспоминаю разговор с Анна был, мачихой Люка. Анна, бля, я обожаю. Она совсем не похожа на Эленор. Много мягче и спокойней, с чудесной улыбкой. Анис с отцом Люка живут в сонном уголке Девона, неподалёку от моря. И мне бы, если честно, Хотелось проводить с ними куда больше времени. Но Люк оставил дом, когда ему стукнуло 18, и вряд ли вернётся обратно. Мне кажется, он считает, будто его отец попусту растрачивает свою жизнь, а сеф адвокатом в провинции, вместо того, чтобы завоёвывать мир. Когда они приехали в Нью-Йорк, мы с Анабель наконец провели вместе целый день. Бродили по Центральному парку, говорили обо всём на свете. казалось, нет таких тем, которые нельзя с ней затронуть. Так что я набрала в грудь побольше воздуха и спросила о том, что мне всегда хотелось знать. Как Анабель мирится с тем, что Люк настолько ослеплён Эленор? Конечно, Эленор его биологическая мать, но ведь именно Анабель была рядом с ним всю жизнь. Это она ухаживала за Люком, когда он болел, помогала с уроками, каждый вечер стряпала ужин. А теперь её отодвинули в сторону. На мгновение я увидела боль на лице Анны, но она тут же постаралась улыбнуться и сказала, что понимает это. Люк ещё в детстве отчаянно хотел встретиться со своей настоящей мамой, и теперь, когда у него появилась возможность бывать с ней, отказывать ему в этой радости нельзя. Представь, что появилась твоя крёстная фея, сказала она. Разве ты не будешь ею ослеплена? Не забудешь на время обо всех прочих? Эленор не крёстная фея, парировала я. А злобная старая ведьма, Бекки, она его родная мать, с мягким укором произнесла Анабл и перевела разговор на другую тему, и ни единого резкого слова в адрес Эленор. Святая Анабл просто стыд, что они не могли видеться, пока Лёк не вырос. Заливается мама. Какая трагическая история. Она понижает голос. Даром что Лёка нет в доме. Лёк только сегодня мне рассказывал, как мать хотела забрать его с собой в Америку, но её новый муж-американец не позволил. Бедная женщина. Как она, наверное, была несчастна, оставить собственное дитя. Ну да, конечно, На во мне уже зарождается чувство протеста. Вот только ей не обязательно надо было уезжать, верно? Если она была так несчастна, почему не растолковала этому новому муженьку, куда он может проваливать? Мама в изумлении смотрит на меня. Это же так грубо, Бекки. Ну и ладно. Я передёргиваю плечами и тянусь за карандашом для губ. Не хочу заранее накручивать маму. Потому и не скажу, что думаю на самом деле. А на самом деле я думаю, что Элинор не проявляла к Люку ни малейшего интереса, пока его компания не начала обретать вес в Нью-Йорке. Люк всегда мечтал произвести на неё впечатление, поэтому и расширение затеял в первую очередь в Нью-Йорке, хотя сам никогда этого не признает. Но Элинор, карга старая, в упор его не видела. Пока Люк не начал заключать по-настоящему крупные контракты и мелькать на страницах газет, тут она и смекнула, что сынок может ей пригодиться. Прямо под Рождество она взялась за благотворительность. Открыла фонд Эленор Шерман, а Люка назначила директором. Потом Она задумала грандиозный гала-концерт в поддержку своего фонда. Угадайте, кто помогал ей 25 часов в сутки и измотался настолько, что Рождество встречал выжатым как лимон, но я ничего не могу сказать Лёку. Заикнулась однажды Илю, кто тотчас встал в оборонительную стойку. Заявил, что я никогда не ладила с его матерью, что недалеко от истины, что она жертвует уймай своего времени, помогая нуждающимся, так чего мне спрашивается ещё надо? Она, наверное, очень одинокая женщина, размышляет мама. Бедняжка. Всё сама живёт в своей маленькой квартирке. У неё хоть кошка есть для компании. Мама Эленнор не живёт в маленькой квартирке. У неё двухэтажная квартира на Парк-авеню. Двухэтажная квартира? Что-то вроде коттеджа? Мама сочувственно качает головой. О, ну это же совсем не то же, что уютный дом. Верно. Всё, сдаюсь. Бесполезно. В холле Клариджа толпа одетых с иголочки людей. Все пьют чай. Официанты в серых куртках снуют с чайниками в серо-белую полоску, в воздухе висит оживлённый гул. Ни Люка, ни Эленор не видно. Я верчу головой по сторонам, и внезапно во мне вспыхивает надежда. А вдруг их тут и нет? Вдруг Эленор не смогла прийти? Господи, благодарю тебя за. Бекки, я разворачиваюсь, и сердце ухает вниз. Вот они. На диване в углу. Люкс сияет, как и всегда, когда видит свою матушку. Элинор сидит на самом краешке в костюме в мелкую ломаную клетку, отороченную мехом. Волосы, как лакированный шлем, а ноги, затянутые в светлые чулки, смотрятся ещё тоньше. Лицо её кажется бесстрастным, но по сверканию глаз я понимаю, что Элинор устраивает моим маме с папой обзор по Манхэттенски. Это она, изумлённо шепчет мама, пока мы сдаём пальто. Подумать только, она до того молода, ничего подобного, бормочу я. Ей в этом очень крепко помогают. Некоторое время моя мама, не понимающе таращится на меня и наконец до неё доходят. Ты имеешь в виду, она делала подтяжку лица и ни одно Так что, не затрагивая эту тему, ладно. Мы ждём, пока папа сдаст наше пальто, и я вижу, как трудится мамин мозг, переваривает полученную информацию и пытается её куда-нибудь приткнуть. Бедняжка. Неожиданно объявляет она. Это должно быть ужасно ощущать такую неуверенность в себе. Вот к чему приводит жизнь в Америке. Когда мы приближаемся к дивану, Элинор поднимает голову, и растягивает рот на 3 мм. У неё это равноценно улыбке. Добрый день, Ребекка. Мои поздравления по поводу помолвки. Весьма неожиданно. Это как понять? Большое спасибо. Я выдавливаю улыбку. Элеонор, хочу представить вам моих родителей. Джейн и Грегем Блумворт. Как поживаете? Дружелюбно произносит папа и протягивает руку. грехом. Не надо церемоний, восклицает мама. Мы собираемся стать одной семьёй. И прежде чем я успеваю её остановить, сгребает ошарашенную Эленор в объятие. Мы до того рады вас видеть, Эленор. Люк нам всё о вас рассказал. Наконец мама отстраняется, обнаружив, что она смяла Эленор воротничок, и я невольно хихикаю. Разве здесь не мило? продолжает мама, усаживаясь. Просто потрясающе. Она озирается по сторонам, глаза её блестят. Ну а что мы будем пить? Просто по чашечке чаю или чего-нибудь покрепче, чтобы отпраздновать? Чай, я думаю, произносит Элинор. Люк, сейчас. Люк мигом вскакивает. Ненавижу, как он суетится вокруг своей матушки. Он ведь такой сильный и уверенный в себе, но с Элинор совсем другой. Можно подумать, будто она директриса, а он при ней мелкий прихвостень. Даже не поздоровался со мной. Элинор, говорит мама. Я для вас кое-что принесла. Увидела вчера и не устояла. Она извлекает золотистый свёрток и вручает его Элинор. После небольшой заминки Элинор разворачивает бумагу и выуживает записную книжку в похлом голубом переплёте. На обложке серебряными буквами с завитушками выведено: "Его мама". Эленна таращится на книжку так, будто мама презентовала ей дохлую крысу. Их две, с триумфом провозглашает мама. Она лезет в сумочку и достаёт такую же записную книжку, только розовую, с надписью Её мама. Называется Мамин помощник. Сюда можно заносить меню, списки гостей. А вот пластиковый кармашек для образчиков ткани, посмотрите. Теперь мы сможем действовать слажено. А это страничка для идей. Я тут уже набросала кое-какие мысли, так что если хотите что-нибудь добавить или если есть какое-нибудь особое блюдо, которое вам нравится, главное, мы хотим, чтобы вы приняли в этом посельном участии. Она похлопывает Элинор по руке. В самом деле, если захотите приехать и погостить, чтобы мы могли по-настоящему узнать друг друга. Боюсь, у меня слишком плотное расписание, цедит Элинор с ледяной улыбкой. И тут появляется Люк с мобильником. "Чай сейчас будет, и у меня сейчас состоялся замечательный разговор". Он обводит нас взглядом, едва сдерживая улыбку. "Мы только что заполучили в клиенты Северо-Западный банк. Новое розничное отделение. Это просто грандиозно!" "Люк!" восклицаю я. "Это чудесно!" Люк обхаживал северо-западный банк целую вечность и на прошлой неделе признался, что, кажется, проиграл его другому агентству, так что это действительно удивительная новость. Хорошо сделано, Люк, говорит папа. Это прекрасно, котик, подхватывает мама. Единственная, кто не говорит ни слова, Элинор. Она вообще и ухом не ведёт. Знай себе роется в сумочке. Что вы об этом думаете, Эленор, осторожно спрашиваю я. Хорошая новость, правда? Надеюсь, это не отразится на твоей работе в моём фонде. И Эленор с щелчком захлопывает сумочку. Не отразится, беззаботно отзывается Люк. Конечно, ведь работа в фонде добровольная, сладко вставляю я. А это основное занятие Люка. Действительно, взгляд, которым Эленор обдаёт меня, как уж от воды, Что ж, Люк, если у тебя нет времени, разумеется, у меня есть время. Люк раздражённо косится в мою сторону. Никаких проблем. Просто отлично. Теперь на меня зляться оба. Мама несколько обескуражена наблюдает за этой сценой, но тут приносят чай, и её лицо проясняется. То, что доктор прописал, восклицает она. Когда официант ставит на стол чайник и вазу с лепёшками. Эленор, вам налить? Скушайте лепёшку, сердечно предлагает папа. Взбитые сливки хотите? Хм, не думаю. Эленор морщится так, будто комки взбитых сливок поряд по воздуху и просачиваются в её тело. Она отпивает глоток чая и смотрит на часы. Боюсь, мне пора. Что? Мама изумлённо вскидывает голову. Уже? Люк, ты не подгонишь машину само собой. Илюка осушает чашку. Теперь моя очередь вытирать глаза. Люк, что происходит? Я собираюсь отвезти маму в аэропорт, говорит Люк. А что? Такси не годится? Как только эти слова срываются с моего языка, я с похватываюсь, что прозвучали они довольно грубо. Но чёрт побери, в конце концов, планировалась чудесная семейная встреча. которая вылилась в какие-то 3 секунды. Я кое-что должна обсудить с Люком, произносит Эленор, берясь за свою сумочку. Мы можем сделать это в машине. Она встаёт И стряхивает воображаемую крошку с юбки. Была рада с вами познакомиться, говорит она маме. И я рада, восклицает мама и вскакивает в последней попытке проявить дружелюбие. Это прекрасно, что мы с вами познакомились, Элинор. Я возьму у Бекки ваш номер, и мы чудесно поболтаем о том, что собираемся надеть. Мы же не хотим надеть одно и то же, верно? Ни в коем случае, цидит Элинор, бросая взгляд на мамины туфли. До свидания, Джейн. Она кивает папе Грэхам. До свидания, Эленор, вежливо произносит папа. Я смотрю на него и понимаю, что он отнюдь не в восторге. До встречи, Люк. Когда они исчезают за дверью, папа бросает взгляд на часы. 10 минут. Ты о чём? любопытствует мама. Вот сколько времени она нам уделила. Грэхам уверен, она не хотела. Мама умолкает, обнаружив голубую его мамо, так и лежащую среди обёрточной бумаги. Эленор забыла свой свадебный органайзер. Кричит она: "Хватай книжку, Бекки, беги за ней. Мама!" Я глубоко вздыхаю. Если честно, я бы не стала утруждаться. Уверена, ей это не настолько интересно. На её помощь я бы не рассчитывал, говорит папа. Он тянется за взбитыми сливками. И щедро плюхает их на лепёшку. О. Мама переводит взгляд с моего лица на папино и медленно опускается на своё место, сжимая в руке записную книжку. Понимаю. Она отхлёбывает чай, и я вижу, как она силится придумать, что бы сказать хорошее об Элинор. Может, Элинор просто не хочет вмешиваться, произносит она в конце концов. Это вполне понятно. Но даже мамин голос звучит не слишком убеждённо. Ненавижу, Эленор. Знаешь, мама, допивай чай, говорю я. И давай-ка пройдёмся по распродажам. Мы прекрасно проведём время. Мы одни. Да, отвечает мама после паузы. Да, так и сделаем. Раз уж ты предложила, мне бы не помешали новые перчатки. С каждым глотком чая она всё больше взбадривается. И, пожалуй, хорошая сумочка. Франтон, Бинтон и Оглби. Адвокаты. 739-я Авеню, офис 503, Нью-Йорк. Мисс Ребекка Блумвот. 11-я Вест-стрит, 251, апартаменты Б, Нью-Йорк. Дорогая мисс Блумвот, возможно, мы первые, кто поздравляет вас с помолвкой с мистером Люком Бренденом, сообщение о которой мы видели в Нью-Йорк Таймс. Это должно быть счастливое время в вашей жизни, и мы от всего сердца шлём вам наилучшие пожелания. Вместе с тем мы понимаем, что вас окружат множеством нежеланных и просто безвкусных предложений. Однако мы предлагаем уникальную и согуболичную услугу, которой хотели бы привлечь ваше внимание. Как юристы, специализирующиеся в области разводов, С более чем тридцатилетним опытом мы хорошо знаем, как важна в таких делах роль хорошего адвоката. Будем надеяться и молиться, что вы с мистером Бренденом никогда не дойдёте до этого болезненного момента. Но если это произойдёт, то мы предлагаем помощь специалистов в следующих сферах: оспаривание соглашений, выплата алиментов, судебные разбирательства, разглашение информации при помощи нашего частного детектива. Мы не просим, чтобы вы связались с нами сейчас. Просто сохраните это письмо среди прочих свадебных памяток. И если возникнет необходимость, вы будете знать, где мы. Ещё раз поздравляем Ernest P. Franten, ассоциативный партнёр. Кладбище Ангелов Вечного Мира. West Chester Hills, округ West Chester, Нью-Йорк. Мисс Ребекка Блумвуд, 11th West Street 251, апартаменты Б, Нью-Йорк.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 особенный свадебный подарок. Есть ли для гостей лучший способ дать знать, что они понимают вашу любовь, нежели подарить вам соседние участки на кладбище. В мире и покое наших тщательно ухоженных садов вы со своим супругом будете отдыхать вместе, как вместе и жили, целую вечность. В случае развода участки могут быть перемещены на противоположные стороны кладбища. Пара участков в престижном саду Освобождения в данное время доступна по специальной цене в 6.500 долларов. Почему бы не внести это дополнение в свадебный список и позволить близким сделать вам подарок, который действительно останется навечно? Hamburg Family Cemetery Inc. сохраняет за собой право перераспределения могильных участков с уведомлением в течение 30 дней. В случае сокращения земельного пространства, смотри дополнительные условия и положения. Ещё раз. Примите наши поздравления и пожелание долгой, благословенной жизни в супружестве. Хенк Хамбург, директор по продажам.